что меня останавливали, укладывали на зеленое поле, но это только крепило упрямство, отличное задорное чувство, без которого спорт не спорт. Шли минуты матча. Я наконец понял, что гол может быть, и тут же увидел, как открывается Витя Колатов. Его позиция была многообещающей, но я хотел сам лично забить этот мяч, ведь столько в него вложил сил и нервов. Еще метр, ещё полметра Я ударю, выстрелю, как из гаубицы, и никто и ничто не помешает мячу влететь в сетку. Честное слово, я уже как на его видел, как забьется, словно пойманный зверь в сетке ворот. Мой мяч. Бросок защитника под ноги не достиг цели. Но он заставил меня изменить направление движения, и угол еще больше обострился. Я не услышал крик Колотова. Я и без этого видел, что его позиция идеальна, и он уверен, что мяч сейчас будет у него, и... но что-то вдруг толкнуло меня, и я ударил. Когда было все кончено, меня взяла оторопь. Да как же я мог так поступить? Так подвести ребят, отдавших игре в себя до конца? Если бы в ту минуту мне сказали: "Уйди, брось футбол", я подписался бы под этим решением без колебаний. Со времени окончания минувшего чемпионата СССР, когда Арарат положил золотые медали в хрустальный кубок, прошло пять месяцев. Видимо, что-то уже произошло. Что-то нарушилось в команде, как это бывает нередко. Но что особенно дает себе знать после наивысшего взлета, потребовавшего максимум физических и моральных сил? Нет, не так просто все выглядит в действительности, когда люди досужие, никогда в жизни не бывавшие В подобных ситуациях начинает объяснять спад, ясное дело. Ну, порадовались ребята медалям, расслабились. Вот бы тут снова напрячься, собраться и вперед по-чемпионски. А нет, не получается это просто. И ещё никто не нашел противоядия, которое действовало бы на все сто процентов. Арарат вышел на поле полный желаний борьбы. И тени менее не заметил я на лицах знакомых ребят. Даже что-то дрогнуло во мне, да только ли во мне? На в предчувствии, что легкой игры не будет. Можно без опасения впасть в преувеличение сказать, что впервые мы играли по-новому, в том ключе, который в недалеком будущем принесет Динамо признание не только в родных стенах, но и далеко за пределами нашей страны. Баскетболист бы сказал, что мы применили прессинг по всему полю. Мы активно передвигались даже тогда, когда мяча не было и в помине поблизости от тебя. Мы искали соперника по всему полю, затрудняя ему маневр. и могло показаться, что нас было в два раза больше. Но это не была беспорядочная суета, беготня, Етко еще заменяющие на поле осознанные движения, направленные к цели. Мы четко выполняли тактический замысел и непрерывно атаковали ворота Абрамяна. Не хотел бы я оказаться на его месте, потому что удары следовали очень часто, и ладони его, наверное, горели от меча. К счастью для гостей, в первую половину игры мы спешили, спешили от того, что буквально нюхом чуяли вот он, вот он, гол. Но ворота оставались в неприкосновенности. Гости стали понемногу оживать, надежда засветилась в их глазах, ибо они знали по опыту, что долгие и непрерывные атаки без взятия ворот рождает непременный спад, и команда, ведущая штурм, должна будет отступить, сделать паузу и перегруппировать силы, в такие минуты чаще всего и наступает расплата. И мы это понимали. Но силы действительно были на исходе. Нет, мы не могли себе позволить расслабиться. Когда после матча тебя спрашивают, что ты думал, в тот или иной момент, ответить бывает трудно. И вовсе не потому, что игра не оставляет времени на раздумье. Нет, тысячу раз нет. В игре, особенно в напряженном поединке, когда сошлись равные, да еще поставившие перед собой одну и ту же цель, мысль работает с бешеной скоростью. Выдавая конечный результат, минуя промежуточные станции, дело в другом. Трудно упомнить, удержать в памяти, потому что новая и новая информация как бы стирает, словно с магнитной ленты, то, что уже отработало и потеряло ценность. Но тогда я запомнил одну буквально сверлившую мозг мысль: